Тот, кто убивает носом. Первые дни беглецы торопились. Женщины поминутно оглядывались, не следят ли, не догоняют ли. Женщинам было трудно, они не привыкли много ходить. Они искусницы шить платье, делать разную домашнюю утварь, а не шагать по лесам и болотам. Кроме того, им приходилось тащить мешки с домашним скарбом. Особенно тяжело было В Вдобавок к другим тяжестям Она несла еще мешок с ребенком. Возле поселка лесных ежей беглецы переправились на другой берег. Ежи недавно поссорились с чернобурыми, и с ними лучше не встречаться. Реку перешли вброд, в кустах и вника дождались ночи и только тогда двинулись дальше. Тучи комаров терзали и мучили их. Развести огонь, чтобы дымом отогнать мучителей, нечего было и думать. Шли всю ночь и все утро, и только к полудню, выбившись из сил, бросились на прибрежный песок и уснули. Питались беглецы неплохо, охотники каждый день убивали какую-нибудь дичь. По старицам ловили утята гусят, подстерегали у водопоев оленей. О, вчерашний мальчик оказался отличным охотником. Каждое утро четверо мужчин расходились по двое в разные стороны. Ау охотился вместе с улой. волча ноздря любил брать себе в товарищей Уа. Эта пара не возвращалась к костру с пустыми руками. На третьи сутки ноздря показал рукой на север. Там туры переходили в брод на лесную сторону. Беглецы переправились вслед за ними. На правом берегу было суше и комаров меньше. В безлюдном краю звери и птицы мало боялись человека. К вечеру удалось отбить от стада теленка и ноздря заколол его. В другой раз на одной маленькой лесной речке нашли большую колонию бобров. Уа метнул с берега копьев старого бобра и пробил насквозь его хвост, похожий на толстую лопату. Копье помешало бобру спрятаться в нору. Уа вытащил его, и тот больно укусил ему палец. Уа прикончил его ударом камня и с торжеством притащил добычу на стоянку. В тот же вечер беглецы были испуганы неожиданной встречей. Женщины вместе с Улой спустились к реке. Надо было набрать воды в очищенные оленьи желудки. Вдруг Ула со страхом стал пятиться от кустов лазняка, Оттуда пристально смотрело на него темное мохнатое чудовище. Это был длинношерстный носорог. В те времена эти звери еще бродили по равнинам Европы. Носороги были неприхотливы в еде. От холода защищала их густая шуба из длинных темных волос. Носорог только что напился. С нижней губы его стекали капли воды. Он стоял спокойно. Но вот глаза его забегали. Он не любил встречаться с двуногими. Носорог топнул ногой, наклонил голову и выставил вперед длинный изогнутый рог. ула побелел, как смерть. В два прыжка он очутился у обрыва и стал карабкаться вверх по береговой круче. Женщины с визгом бросились за ним. Носорог остался внизу и внимательно следил за ними маленькими злыми глазами. Решено было, не откладывая, уходить от опасного соседа. Охотники с женами наскоро собрали пожитки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 но у него капризный и вспыльчивый нрав. Он легко раздражается и приходит в ярость. Когда самки ходят с детенышами, самец особенно вспыльчив и готов броситься на каждого, кто окажется близко. С оборотнем надо покончить. Тут произошло то, что трудно было предвидеть. Улов вспомнил Акволу, и его воображению представилась страшная картина. Их преследует не носорог, а колдун в образе этого зверя. Ула неистово закричал «Квалу! Квалу!» и без памяти бросился в сторону. Он как безумный мчался прямо к береговому обрыву. Ужас до того овладел им, что он, казалось, совсем потерял голову. Но хуже всего было то, что носорог, не обращая внимания на остальных, пустился за ним в погоню. Ула добежал до берегового обрыва, и быстро вскарабкался по кривой, наклонившейся над кручей березе. С ловкостью обезьяны добрался он до первых раскидистых сучьев дерева и судорожно уцепился за ветви. Носорог подбежал вплотную, потоптался на месте, ударил рогом по стволу и отошел в сторону. Тут он фыркнул, пошлепал длинной верхней губой и шумно зевнул. Он ждал, но Ула забрался еще выше. Наконец, зверю надоело ждать, и он медленно удалился. Слышно было, как он ломал кусты и топтал лесной валежник. Когда шум его шагов затих, все понемногу начали вылезать из-за кустов. Ула по-прежнему сидел на березе. Зубы у него стучали, как в лихорадке. «Это Квалу!» – шептал он побелевшими губами. «Как это они раньше не догадались?» – вспомнились рассказы отцов. Сколько раз оборачивался он носорогом, медведем, зубром. Вот и теперь. До встречи с носорогом беглецы начали было успокаиваться. Стали думать, можно, пожалуй, остановиться на постоянное житье. Лето коротко, незаметно подойдет осень с холодом и дождями, а за ней снежная зима с морозами и метелями. Не пора ли копать прочные землянки? Не пора ли устраиваться на зимовку? Оборотень-носорог разрушил все эти планы. Беглецы холодели от страха на каждой стоянке. Они боязливо оглядывались на чащу леса. Волу в образе носорога преследовал их. Куолу напал на их следы. Бежать и бежать. Бежать как можно дальше. Путать свои следы. Делать все, чтобы сбить с толку страшного преследователя. Но этого мало. Колдун оборачивается зверем пускает в ход свою колдовскую силу. Значит, нужно прежде всего ее разрушить. С утра беглецы приступили к этому важному делу. Ао осколком кремня снял с березы большой кусок бересты. На ней он стал выводить фигуры волосатого носорога, зубра и медведя. Ула слепил из глины высокую колонну возле ручья и на верхушку ее поставил белую фигурку Ло, матери матерей красных лисиц. Пока Ао дорисовывал своих зверей, волчь ноздря потихоньку нашептывал в уши статуэтки просьбу защитить их от колдуна. Но вот рисунок готов. Ау показал его всем. Это были верно схваченные контуры носорога, медведя и зубра. Немного подумав, художник сделал к нему добавление. Это было изображение нескольких копий, вонзенных в тело животного. Потом он прибавил еще два наконечника и большой треугольник. И копья, и треугольник были совершенно понятны зрителям. Копьем художник поражал не только нарисованных животных. Он наносил удар живому врагу, оборотню Кволу. Треугольник — это дом, кровля землянки. Это был колдовской приказ оборотню вернуться домой. Копье должно было приковать его к жилищу, Это на случай, если самый удар не уничтожит противника насмерть. Останется жив, пусть сидит дома. Ао положил бересту к ногам матери-матерей, ведь это она должна была своим могуществом придать силу волшебным рисункам. Все семеро окружили фигурку матери-матерей. Ао рассказал ей все обстоятельства дела. Потом все стали просить ее о помощи.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 все чаще и чаще среди леса стали попадаться торфяные болота. Они были или вовсе безлесны, или на них росли кое-где тущие, болезненные и редкие погибающие деревца. На более сухих местах земля была покрыта ползучими стеблями карликовых березок. Часто этих стеблей не было видно, потому что они были прикрыты густым мхом, из которого наружу выставлялись только пучки тонких веточек,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 и с трудом отрывались от нее. Люди с удивлением смотрели на эту безлесную равнину. По тундре бродили стада оленей. Олени недаром уходили летом на север. Здесь их не так тревожили мошки и комары. Здесь волю наедались они листьями и ягодами кустарников. Между кочками светлыми пятнами белел оленей мох. Охотники каждый день возвращались к стоянке с богатой добычей, Они подкрадывались к зверям ползком, подкарауливали их в кустах у водопоя и уходили порой довольно далеко от большой реки. Впрочем, она уже давно перестала казаться им большой. Женщинам приходилось тащить тяжелые свертки мехов, число которых увеличивалось с каждым переходом. Зато ночью меха спасали их от стужи и холодных туманов. Костры разводили сухими сучьями кустарников. Один раз они попали в крупнобугристую торфяную тундру. Кочки бугры величиной с высокий шалаш были раскиданы по всей равнине. Сверху кочки были покрыты сухими лишайниками и белыми цветами морожки. Пробираться между ними было тяжело. Наконец, охотники еще издали заприметили Голубое озеро и поспешили к нему, чтобы скорее выйти из бесплодных и мертвых бугров. После долгой утомительной ходьбы они очутились во влажной низине озера, окаймленного широким кольцом зеленых кустов ивника, и здесь присели отдохнуть. Вдруг Ула толкнул волчью ноздрю и показал пальцем в сторону. В отдалении они заметили другие бугры, которые на их глазах шевелились, переходили с места на место. «Хумы!» – шепнул Ао. «Действительно, это были мамонты». Они медленно пробирались по течению узенькой речки, густо заросшей корявыми кустами. Речка была узка, и воды издали не было видно. Только полоска береговых ивников обозначала ее извивы. Хумы ломали хоботами ветки и отправляли их в свои ненасытные рты. Широкие уши шевелились и топорщились. Детеныши то спускались в воду, то вылезали на берег. Это они! «Они!» – шептал Ула, вглядываясь в стадо. Ему казалось, что он узнает колоссального старого самца, которого он преследовал с горящими хвойными ветвями. Волчья ноздря восторженно смотрел на мохнатых великанов. В нем вспыхнула страсть прирожденного охотника. «Хумы? Ведь это не простая добыча. Это добыча из добыч. Один хума в ловушке, и сыт целый поселок». И не один день, а много, много и еще много. Месяц родится, станет толстым, похудеет и умрет. Вот сколько дней будут сыты люди поселка. Ума — это гора мяса, его горб — гора жира, его шерсть — гора волос. Охотники сплетут из шерсти крепкие веревки, селки для птиц, привезет для ловушек на горностаев. Бивни-хумы — костяные бревна. Из них делают тупу-тупу кинжалы, ножи, иглы. А искусник-фау — чудесные украшения, застежки на одежду, изображение матери-матерей. Мало ли что может сделать из них искусный резчик. А сердце? Кто съест сердце-хумы, сам станет как хума. Никакой зверь не одолеет его. И колдун-куолу будет бессилен делать зло. Недобрый глаз потеряет силу. Дурной ветер не принесет вреда. Охотником из охотников станет тот, кто победит хуму. О нем будут петь песни люди большой реки. А ребра? Ребра пропитаны жиром. Они горят, как дрова. Беглецы жадно глядели на мамонтов. Уа дрожал от нетерпения. Ноздря облизывался. Ау и Ула крепко сжимали копья. Стадо медленно приближалось к озеру. Впереди шли слонихи, за ними детеныши, сзади – самцы. Охотники наскоро оглядели окрестность и быстро перетащили пожитки на ближайший холмик. Там, под защитой торфяного бугра, они и стали устраиваться. Ау и Ула спустились к зарослям ивника наломать побольше сухих веток. бала расстелила оленью шкуру и стала кормить малыша. Канда и цаку отправились к ручью за водой. Волчьи Ноздря и Уа исчезли надолго. Они пошли проследить, что делают мамонты. Вернулись они, когда от озера поползла белая полоса тумана. Трещина. С тех пор, как беглецы наткнулись на мамонтов, женщинам стало еще тяжелее. Охотники ни за что не хотели потерять из виду горбатых зверей. Если утром стада не было видно, волчь ноздря отыскивал свежий след, и все четверо мужчин пускались в догонку. Пумы не делали больших переходов. Днем они паслись по явникам и по травяной пойме возле воды. На ночь поднимались в высокую сухую тундру. Они, как и люди, не любили туманов. В низине лежал лед. Он копился здесь веками каждую зиму метели наваливали сверху свежие сугробы каждое лето солнце старалось растопить их, но это никогда ему вполне не удавалось. это и был край великого льда в долину большой реки заходил его южный выступ дальше к северу он сливался с обширным сплошным ледниковым покровом, который тянулся отсюда непрерывной толщей до самого ледникового моря чем ближе к океану Тем более мощность становилась ледяная толща. Над финскими и скандинавскими горами ледник лежал глыбой больше километра толщиной и медленно сползал ледяными потоками к югу и юго-востоку. В самом конце южного выступа из ледяного грота выбивались мутные потоки воды. Здесь было рождение большой реки. К ее сырым и грязным берегам приходило стадо хумов напиться, На ночь беглецы разводили костер и жарили на нем куски оленины, выкопанных из нор жирных пеструшек или бросали на уголье костра зубастых щук. На каждой стоянке они втыкали в землю свои копья вместо жердей, которые тут было трудно найти. На них натягивались оленьи шкуры, получался меховой навес, защищавший ночью от холода и туманов. Ао просыпался с рассветом. Он первый вылезал из шалаша, любил постоять и прислушаться к утренним голосам. Тундра была полна жизни. Во в Нике распевали варакушки, полярные жаворонки, подорожники и желтые трясогузки подавали свои нежные голоса. У берегов речушек, озерков и непросыхающих луж суетились бесчисленные кулички, кричали красноглазые морские сороки. Реяли чайки и велохвостые крачки. Хищным полетом стремительно проносились темные поморники. Квакали в кустах белые куропатки. На воде крякали утки. гаготали гуси, трубили лебеди. И отчаянно звонкими и печальными голосами стонались северные гагары. Летом дождей почти не было. Небо большей частью было ясно. Только порою со льда наползали туманы, и тогда тело охватывала пронизывающая сырость. Лето перешло уже на вторую половину. Ночи становились длиннее и холоднее. Последние дни женщины стали часто плакать. Они ничего не говорили, но мужчины догадывались, в чем дело. Женщинам хотелось теплого жилья. Они устали ходить с места на место. Нужно было бы сделать землянку. Но здесь не было подходящего места. Топлива тоже было мало. А на зимнее время нужно много-много огня. Охотники сами понимали, что пора уходить. Но все медлили. Кто же их удерживал? Хумы. Каждый день мужчины шагали по следам мохнатых чудовищ. Они изучали их тропы и стоянки. Один раз Уа, запыхавшись, прибежал к костру. Он хлопнул ноздрю по спине и таинственно показал ему в сторону льда. Охотники сейчас же исчезли вместе с ним. Они не вернулись в этот день на стоянку. Женщинам пришлось ночевать одним. Ночью северный ветер нагнал снежную тучу. Снег падал хлопьями и завалил кусты и кочки. Было страшно. То и дело, приподняв край полога, вглядывались женщины в темноту ночи. Но никого и ничего в ночном сумраке нельзя было видеть. Мужчины не пришли и на второй день. Что с ними случилось? Наконец, женщины не выдержали и отправились на поиски. Везде бежала вода. Снег начал таять. Яркие лучи солнца и нестерпимый блеск снегового поля слепили глаза. У края ледника лежали груды песка и камней. Между ними текла вода. «Идти было трудно. И куда идти?» Цаку заплакала. Она делала это всегда во всех трудных случаях жизни. Канда взобралась на холмик, чтобы оглядеть окрестность. Кругом были видны темные вершины холмов. Среди них белели отроги ледника. Ниже шумели бегущие потоки мутной воды. Вдали синели холмы, подернутые влажной дымкой. Это были времена, когда царство льда дрогнуло и стало медленно отступать к северу. Тающий лед оставлял на месте глину, песок и камни. Длинные гряды их громоздили здесь и там. Песчаные холмы тянулись правильными вереницами. Они обозначали старые границы льда, когда оледенение было еще более мощным. Между холмами сверкали синие зеркала стоячей воды мелкие болотистые речки струились по низинкам, пробираясь к верховьям большой реки. С верхушки холма канда видела десятки озер. В чистой их глубине отражалось голубое небо. Дальше, за холмами озер уже не было видно, но по белым пятнам тумана можно было догадаться, где была вода. Полярные совы неподвижно сидели на верхушках холмов. белые пер их сверкали на солнце, как круглые снежные комья. Вдруг на склоне ледника показались фигуры людей. Канда радостно замахала руками. Это были Ула и Ао. Они также увидели ее и стали бегом спускаться. «Хуму поймали!» Это были первые слова, которые услышали женщины. Все пошли на место охоты. Здесь толще ледника была прорезана глубокими трещинами. Они доходили до самой земли. Тут пролегала хорошо протоптанная тропа хумов. Мамонты не раз переходили ледник, перебираясь с одной стороны долины на другую. Оа заметил, что даже узких трещин хумы не переступали. Верный инстинкт подсказывал тяжелым животным грозящую им опасность. Погибали неосторожные. Оставались живых те, которые боялись. Присмотревшись, как ходят мамонты, охотники решили перехитрить толстокожих. В том месте, где тропа приближалась к трещине, начались коварные приготовления. Люди натаскали низкорослых елочек и устроили из них легкий мостик шириной около 10 шагов. Промежутки между стволами плотно закрыли нарубленными сучами ивника, а сверху накидали снегу. Потом крепкими рукоятками копий охотники пробили длинную глубокую канавку впереди мостика. Канавка должна была изображать свежую трещину, которая появилась тут поперек слоновьей тропы. Копать было тяжело, и на это ушел весь день. К ночи все было готово. Теперь нужно было только ждать. Короткую ночь охотники провели на льду, тесно прижавшись друг к другу. Утром устроили засаду. Вот, наконец, показалось стадо хумов. Впереди, покачивая хоботом, шел старый вожак с огромными бивнями. Он грузно ступал по ледяной тропинке. Остальные гуськом тянулись следом. Охотники ясно слышали тяжелую поступь великанов. Вдруг вожак остановился. Он дошел до канавки. Уши его шевельнулись. Хобот поднялся вверх раздался отрывистый звук тревога этой трещины не было! к нему подошла старая самка со слоненком подошли и другие старые и молодые хумы все они нерешительно трогали край канавки хоботами и шевелили ушами в это время один из слонец забрался на покрытый снегом помост тонкие елки затрещали и слоненок рухнул вниз вместе с кучей жердей Веток и комьями снега. Старые хумы шарахнулись в сторону. Слонихи завизжали, подзывая детенышей. Тревога прошла по стаду. Скорее уйти от непонятной беды. Только одна слониха осталась у трещины. Она звала, но никто не откликался. Слоненок упал вниз головой и застрял на самом дне. пади не оглушила его. Мохнатая слониха напрасно звала. Когда стадо отошло, она перестала визжать и пустилась догонять остальных. Сердце Хумы Лагерь был перенесен к самому краю ледника. Охотники выбили ступени во льду, чтобы удобнее было слезать на дно трещины. Вытащить зверя наверх было невозможно. Первое дело, которое сделали беглецы, было исполнение таинств матери-матерей. Ао долго работал каменным ножом. Он разрезал кожу и мясо на груди у слоненка. Разрубил два ребра, отогнул их руками и вырвал волшебное сердце. С восторгом прижал он его к себе и выхватил из него зубами кусок мяса. Он первый отведал сердце хумы, и теперь ему не страшны никакие колдуны. Аус смеялся и готов был кричать от радости. Тяжело дыша, он вылез по скользким ступеням наверх и бережно положил к ногам охотников свою ношу. «Ешьте!» — кричал он. «Ешьте! Будьте как хумы!» Сердце было разделено между всеми охотниками. Уа отрезал от своей части кусочек и сунул его в рот куру. «Пусть вырастет силачом! Пусть не боится ни Кволу, ни кого другого!» Бала ласково на него поглядела. В это время Канда подбежала к мужу, и выхватила у него один из кусочков мамонтового сердца. Прежде чем Ау успела опомниться, она сунула кусок в рот и быстро его проглотила. Все смотрели на нее с изумлением. Сердце считалось долей мужчины, а женщины его не ели. «Канда тоже не будет бояться Кволу!» — закричала она и как ребенок захлопала в ладоши. «Амуны». Каждый день охотники спускались в трещину и приносили новые порции мяса. Один раз они добыли двух песцов. Шустрые зверьки уже успели разведать, что плохо лежит. По ночам они подбирались к слоненку тем же путем, что и люди. Здесь утром застал их ноздря и прикончил двумя ударами дубины. Однажды оа заметил стадо овцебыков. Они спустились к реке на водопой. Уа с волчьей ноздрёй подкрались к стаду и убили годовалого теленка. Еды было в волю, зато мало топлива. Приходилось есть мясо сырым. Это, впрочем, их не смущало. Гораздо хуже было то, что все чаще надвигались густые туманы. Они сползали с ледника почти каждую ночь. В один из вечеров Ау и Ула вернулись к Шалашу раньше других. Они принесли свежую добычу и думали порадовать ею жен. Но женщины встретили их бунтом. Едва только охотники показались перед шалашом, как балы и цаку подняли неистовый вопль. А-а! А-а! кричали они. Холодно, амуны! Вопила бала. Злые амуны, домой, домой! Голосила цаку. Боимся, больших амунов! Разбуженный криками женщин, в шалаше надрывался Куру. Одна Канда не кричала. Она лежала ничком и утирала слезы. Женщины страшно боятся амунов. Всякий раз, как с ледника наползал густой туман, женщины шептали «Пришли амуны!» и прятались в жилье, стараясь закутаться с головой. Амуны — это не просто туман. Туман — холодный пар, Облако, ползущее по земле, и ничего большее. Но для Канды, балы и Цаку туман — это прежде всего таинственное живое существо. Вернее, целая толпа каких-то непонятных существ. Они двигаются, ползают, улетают и возвращаются вновь. Они замышляют злое и причиняют несчастье. Ау и Ула поняли одно — их женам надоело жить в новых местах. Они страдают от сырости темных ночей. Они истосковались по теплому жилью, соскучились по землянкам поселка. Но главное, их смертельно пугают туманы. Охотники положили на землю убитого зайца и двух белых куропаток. Но решить дело без товарищей было нельзя. Нужно было их дождаться. Мужчины стояли молча, опершись на свои копья. Женщины уселись на землю и продолжали выть. «А-а-а! А-а-а! А-а-а!» Тянули они, и слезы ручьями стекали по их щекам. Они плакали громко, а сами следили, какое действие производят на мужчин их вопли и потоки слез. <кров promoting it> Иногда они уставали кричать и начинали потихоньку стонать. Потом вдруг спохватившись, Принимались снова причитать, жаловаться и повторять одни и те же слова. Наконец, вернулись Уа и наздря. ноздря. С их приходом вопли возобновились с новой силой. Охотники с удивлением смотрели на рыдающих женщин. Временами они переводили глаза на Ао и Улу, и в их взглядах можно было прочесть вопрос «В чем же дело?». Наконец, Ао показал на женщин и сказал только четыре слова. Боятся амунов, хотят домой. Обратный путь. Возвращаться домой решили без лишних слов. Было ясно, что оставаться здесь дольше нельзя. Мужчины, хотя не так, как женщины, но тоже побаивались амунов. Они спешили к шалашу, едва только издали замечали приближение тумана. Они знали, когда эти холодные белые существа застанут человека вдали от жилья, они сделают его слепым. Человек не знает, куда идти и где его дом. Но и помимо омунов, все заставляло думать о возвращении. Птицы улетели, большие звери тоже потянулись на юг. Приближалась зима. Ула еще вчера видел стадо северных оленей. Оно двигалось туда же, куда летели и птицы. А в это утро Уас Ноздрей узнали, что их Хума ушли. Их свежие следы вели в долину большой реки а там поворачивали вниз по течению. Вдоль берега пролегла их кочевая тропа. Хумы ушли, красные лисицы пойдут за ними. Ноздря не сказал ни слова. Он просто начал собирать оленьи и песцовые шкуры. О принялся их увязывать. Ау занялся мамонтовой шерстью. Охотники уже давно собирали ее. Острым режущим краем кремневых пластинок Они резали длинные пучки бурых волос и складывали в углу. Ау запихал их в меховой дорожный мешок. Женщины повеселели. После ужина улеглись, успокоенные и обрадованные. С первыми лучами солнца весело двинулись в путь. Он был далек и труден. Впереди опасности и тревоги, холода и туманы, дожди и суровые ветры. Переправы через реки и ручьи, топкие трясины и болото, покрытые кочками. Но зато там, в конце пути, их ждут теплые землянки. И Кволу им теперь уже не страшен. Они ведь все отведали сердце Хумы. Чего им боятся? Вот почему они без страха пустились дорогу старым путем. К югу от тундры охотники снова вступили в Криволесье. Равнины, покрытые мхами и лишайниками, сменились редким лесом. То там, то здесь попадались стада оленей. Наконец пошла настоящая лесная полоса. Лес стоял густой и высокий. Темной стеной потянулись еловые чащи. Они сменялись белыми стволами берез, струйными соснами. Возле самой реки тянулась узкая береговая полоска, по которой идти было легче но и она часто перегораживалась старыми деревьями, упавшими с высокого берега вершины к воде. Половодье осенью и весной каждый год прочищало дорогу. Ледоход стирал молодую поросль и уносил вниз по течению все, что валялось на берегу. В лиственных рощах было светлее и просторнее. Листья уже пожелтели, порывы ветра срывали их. Они сыпались вниз, и устилали ковром похолодевшую землю. В одной из таких рощ Уо выследил целое стадо северных оленей. По всем правилам охотничьего искусства, Уо обошел стадо и начал подкрадываться против ветра. Делал он это мастерски. Скоро охотник заметил старого самца-оленя и четырех самок с молоденькими оленятами. Он соображал, какой из оленей ближе всего должен подойти к его засаде, как вдруг что-то темное упало с дерева. Одна из самок сделала огромный прыжок и, закинув голову, ринулась через кусты. Она мчалась прямо к тому месту, где стоял оа. Охотник увидел зверя, вцепившегося в ее шею. Поравнявшись с кустами, за которыми притаился Уа, Важенка остановилась. Колени ее подогнулись, и она рухнула на землю, дрожа всем телом и брыкая задними ногами. В один миг Уа выпрыгнул из кустов и изо всех сил вонзил хищнику копье ниже лопаток. Удар был так силен, что кремневое острие пробилось сердце, ручьем хлынула кровь. На издыхающем олене извивалась в судорогах темнобурая унда, свирепая лесная росомаха. Уа добил ее и напился теплой крови. «Унда! Унда! Отдай мне твою силу! Унда! Унда! Отдай мне твою жизнь!» Покончив со зверем, Уа вернулся к Важенке. Она была еще жива, но кровь ключом била из зияющей раны. Силы оставляли ее, взгляд сделался неподвижным. Она вытянулась.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 Мирно курился костер. Перед костром сидела Бала и кормила маленького Куру. «Где все?» — крикнул Уа, задыхаясь. Саку с на болоте собирает морожку. Охотники не приходили, идут по следам хумы. Уа рассказала о своей добыче. Бала весело смотрела на Уа. «Какой он молодец! Какой красивый!» Она не забыла еще, как он гонялся за ней с копьем, И больно ее ударил. Утро придет, надо будет взять, сказала Бала. Она улыбнулась, показывая свои белые зубы. Нельзя утром, сказал Оа. Придут те, которые воют по ночам. Они съедят мясо, а нам оставят одну шерсть. Ну, будем кричать, ответила она весело. А-о! Ула! А-ао! Звонко кричишь! Как черный дятел! сказал Уа. Оба весело засмеялись и снова принялись громко выкрикивать. у На, А-а-о! Потом они уселись и начали ждать. Бала отнесла уснувшего куру в шалаш, оттуда вернулась с берестяным кузовком. В нем были спелые ягоды с желтой морошки. Оба уселись у костра и стали есть. Но вот зашевелились листья альхи. Это вернулись мужчины. «Кричали?» — спросил Ула. Уа рассказала о своей удаче. «Нужно скорее идти». Охотники захватили две жерди и быстро зашагали на место, где лежали убитые росомаха и важенка. Уа шел впереди. Другие охотники за ним. Дошли. Уа растерянно остановился.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 сказал Ноздря. Он поворошил в куче копьем. Под валежником лежала зарытая оленья туша. Рядом с ней на обнаженной земле отпечаталась широкая медвежья пятерня. Медведь был сыт. У оленихи он съел только вымя. Остальное было спрятано на тот час, когда разыграется медвежий аппетит. Охотники не стали искать росомаху. Они знали, что вур шутить не будет.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 Женщин нет! сказал Оа. Ао показал по течению реки. Он хотел что-то сказать, но в это время раздался сзади женский испуганный голос. Ао! Ула! С берегового обрыва спускалась бала. Она кинулась в шалаш и с плачем выбежала оттуда. Унесли! Нет куру! Она выкрикивала бессвязные слова. Было трудно разобрать, что случилось. А случилось вот что. Канда и Цаку вернулись поздно. Бала жарила мясо. Вдруг из кустов выскочил к волу, и с ним много людей. Схватили Канду, она стала кричать. Бала бросилась бежать. За ней погнался мужчина. Она убежала в лес. Долго бежала, быстро. Все-таки ее догнали. Схватили за руки. Тут она узнала Кали. Кали приказал ей спрятаться и обещал обмануть Кволу. Он скажет колдуну, что не смог ее догнать. Мужчины поняли. Напали чернобуры и с ними Кволу. Как он узнал? Хочет мстить? Сколько с ним чернобурых? Бала показала пять пальцев на одной руке, на другой три. Потом затрясла головой. Нет, было темно. Испугалась. Нет.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 Один Ула остался стоять с опущенными руками. Он втянул голову в плечи, как будто над его головой уже занесена палец врага. Ау с удивлением посмотрел на товарища. «Чернобурых много», — медленно проговорил Ула. «Пять». Он поднял руку, растопырил пальцы. «Три». Поднял вторую. Разных мало». бала гневно взглянула на мужа, и подняла пять пальцев кверху. «Бала тоже возьмет копье! Будет пять! Калий не будет драться!» Глаза ее сверкали, как у дикой кошки. «Сними Кволу! Он все может! Он!» — шептал Ула, ноздря нетерпеливо топнул ногой. «Красные подкрадутся, как те, кто воет по ночам! Они убьют Кволу! Кволу умрет во сне!»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 Это был Кали. Пусть красные не боятся Кали! зашептал он. Кали закидали вопросами, на которые он едва успевал отвечать. Там колу, с ним еще пять и два. Кали назвал всех по имени Канда и Цаку там, их стерегут, дурного им не делают. Угощают, а они не едят. Колу сердит! Бала убежала. Зачем калий ее не привел? Хотел убить. Потом прогнал, велел искать и привести Если бала не придет, он убьет куру и жарит на костре, а уголье бросит в реку. Пусть бала идет в жены к волу, тогда он ничего не сделает куру. Бала заплакала, закрыв лицо ладонями. Уа положил ей руку на плечо. Не плачь бала! О, не боится кволу! Он убьет его!» Волчий Ноздря только зарычал и заскрипел зубами. Ау вместо слов поднял копье. Один Ула молчал и оглядывался. Кали смотрел на них и удивлялся. «Вот какие! Колдуна не боятся!»